Глава двадцать третья. Шелковая нить. Они приземлились во дворе замка Тенгу. Райден тут же принялся со всех сторон рассматривать Мика. Все хорошо? Ты не ранена? Этот демонового бреш работает только в одну сторону. Я никак не мог вернуться за тобой, затараторил он, бродя руками по ее телу. Райден, со мной все хорошо. Мика перехватила его ладони. обжигающе горячие и сухие. Но он не остановился. Как ты оказалась у Акиры? Я так переживал, что не мог даже понять, жива ли ты. Райден, твои крылья. Пустяки. Это всё пустяки. Руки его дрожали, он схватил лицо Мики со сосредоточеннее, чем того стоило, разглядывая разбитую губу. Это не пустяки, Райден. Он уничтожил твои крылья. Это совсем не пустяки. Райден жал челюсти. Руки соскользнули на плечи Мика и сжали их. Не больно, но кажется без этого он бы не устоял на ногах. Это все не важно, тихо сказал он, глядя себе под ноги. Я и без крыльев оторву этому ублюдку голову. Я предполагал, что рано или поздно он сделает это, чтобы насолить мне. Но ты надеялся вернуть их раньше, подумала Мика. Слуха она ничего не сказала, вместо этого потянулась к Райдену и заключила его в объятия. Она даже представить не могла, как ему больно, но догадывалась, что почти невыносимо. Спасибо, что пришёл за мной. Райден уткнулся лицом ей в шею и тихо выдохнул, согревая своим дыханием. И Мика наконец почувствовал себя в безопасности. Разве я мог не прийти? она прижалась к нему крепче, желая отблагодарить, утешить и утешиться самой. они оба сегодня многого лишились: Райден крыльев, а она последних иллюзий о любви к Кире. и это оказалось больнее, чем она думала. она лгала себе и всем вокруг, в глубине души, в тайне даже от самой себя. она продолжала надеяться, несмотря на все, что видела, несмотря на все, что он сделал К счастью, что она когда-то испытала рядом с ним, давала ей надежду. И теперь Мика бысиком стояла на осколках своих надежд. Руки Райдена заскользили по её спине, отвечая на объятие. Он выпрямился, становясь выше. Мика спрятала лицо у него на груди, его ладонь легла ей на затылок, отдыхая и щекотала макушку. Мика в ворота ворвалась Кёко в зверином облике. Верхом на ней сидел Макото. Бог-волчица был красным от крови. Сияющая богиня Мика оторвалась от Райдена и бросилась ей навстречу. "Кёко, ты ранена?" Кёко остановилась. Макото соскользнул на землю, сделал несколько неуверенных шагов и начал падать. Райден тут же его подхватил. Глаза Макото закатились, и он застонал и оскалился, стараясь не потерять сознание. Кёко обратилась в человека. А Кира почти нас догнал и бросил копье, когда мы прыгали в первую брешь. Затараторила она, помогая Райдену усадить Макото на землю. Кёко была совершенно голой, но никто не обращал на это внимания. Шин еще не пришел? Похоже, что нет. Райден приподнял руку Макото. Кимоно на левом боку было разорвано, из длинного пореза с ровными краями сочилась кровь. Вот же безна. Все плохо? Макото поморщился и запрокинул голову, явно избегая смотреть на рану. Он был настолько бледный, что Мика подумала, крови в нём почти не осталось. "Он тебя и два задел", улыбнулся Райден. "Кёко, помоги отнести его в дом. Нужно быстрее перевязать рану. Она сама не затянется". Кёко подхватила Макото под вторую руку. Райден помрачнел. А Макото хмыкнул. "Не затянется". Я же неудавшаяся полукровка. Мика побежал вперед, открывая двери, чтобы впустить остальных. На пороге уже крутилась радостная Юри. Каспаша, вы вернулись! Юри, быстро принеси воды и чистой ткани, — скомандовала Мика. И иглу с нитью. Макоты уложили в одной из ближайших комнат, и Райдын и Кёка выглядели растерянными. Что делать, если рана сама не затягивается? Кёку нервно кусала ноготь на большом пальце. Шить, бросила Мика, приглядываясь к разрыву. Кровь выливалась столпками с каждым новым ударом сердца. Рана казалась не глубокой, но, судя по тому, что видела Мика, Макото потерял много крови. Она ухватила Макото за бок, по обоим краям от разорванной кожи и надавила. Кицуне закричал. Шить. Райден выглядел озадаченным и напуганным. Кожу Да, Райден, неси свою самое крепкое поилo, которое есть. Зачем? Неси! Райден выбежил из комнаты, но тут же появилась Юри и ещё одна косягума с вёдрами и ворохом ткани. Мика схватила первую попавшуюся ткань и прижала к ране, стараясь не слушать крики Макото. "Подержи вот так", бросила она Кёко. Стараясь успокоиться и дышать медленно, Мика вымыла руки в одном из вёдер, не заботясь о том, что вода льётся на татами. И отправила одну окасягуму поменять воду, вторую проколить иглу. Вернулся Райден с бутылью. Дай Макота выпить, не глядя на него, скомандовала Мика, занятая продиванием нити в угольное ушко. Кончик иглы был чёрным от пламени. И разрежьте ему кимоно. Макота кашлял и стонал, захлёбываясь, но покорно пил. Юри вытащила откуда-то ножницы и принялась кромсать одежду. Когда трясущиеся руки наконец справились с иглой, Мика вернулась к Макото. Промыла рану, поднесла иглу к коже и замерла, понимая, что дрожит, как осиновый лист. Пальцы ледяные, и едва шевелятся, будто она торчала на морозе весь день. Так шить она не сможет. Мика выхватила бутылку у Райдена и сделала несколько больших глотков. Выдохнула, чувствуя, как по пищеводу разливается обжигающее тепло. Собираясь в желудке, медленно вдохнула, до считала до десяти, стараясь расслабить плечи и руки, и сделала первый стежок. Макота стиснул зубы и ударился затылком о пол, потом еще раз, стараясь не кричать. Кёка держала края раны сведёнными. Мика шила, представляя, что перед ней не человек, а обычный лоскут ткани. Ничего страшного, стежок за стежком, пока не дойдет до конца. Откуда ты знаешь, что нужно делать? – спросила Кёка, то ли потому, что правда хотела знать, то ли потому, что молчание становилось невыносимым. Отец научил, – ответила Мика. Я случайно рассыпала угли в кузнице, обожгла отца не сильно, но он испугался и отскочил. Все произошло так быстро, что я до сих пор не поняла, что именно случилось. Он уронил молот, наткнулся на стойку с клинками, все посыпалось. И что-то из этого рассекло ему предплечье, довольно сильно. Виновата была я, поэтому и зашивать его раны пришлось мне. Я ревела и шила. Рассказ о прошлом её немного успокоил, и руки совсем перестали дрожать, иголка стала двигаться увереннее и быстрее. Отец говорил мне, что делать, и пил много саке, сказал, что так меньше болит. Микро рассмеялась. У него было много шрамов после войны. Войны с империей Хэ, спросила Кёко. Мика кивнула. Он из семьи самураев. Война началась, когда ему было 17. Папа сказал, что на ней погиб почти весь наш клан. Когда хэйцев прогнали и потопили их флот, папа женился, и они с мамой перебрались в нашу деревню. Клан возглавил его старший брат, и ещё в живых остались его бабушка с дедушкой. Но ни с кем из них я никогда не встречалась. Я была на той войне, сказала Кёкко. Говорят, что там погибла половина Хиношимы, а вода в океане была красной. Этого я не видела, но готова была поверить. Из тех битв, где была я, живым не выбрался почти никто. У хейцев были отъ жуткие пушки, которые они теперь продают Хиношиме. Мне стрелы не страшны, но удар одной из пушек даже я бы не пережила. Никто бы не пережил. Поэтому император не боится с нами воевать, подал голос Райден. У него есть пушки, а ещё Шинакаге и хейские драконы. Кто? уставились на неё Мика с Райденом. Это только слухи, но говорят, что хэйцы продают в Хиношиму запертых в огромные глиняные горшки драконов. Никто не видел, что это настоящие драконы магии или артефакты? Но говорят, что оружие могущественное. Но это же только слухи, уточнил Райден. О том, что в личной свите императора служат демоны, тоже ходили только слухи, пожала плечами Кёко. И про кицуне при дворе, хихикнула Мика, скорее от нервного напряжения, чем от веселья. Ситуация с возможной войной выглядела угрожающе. Со слабыми людьми можно договориться, Те же, у кого есть достаточная сила, чтобы не только отбиться, но и разбить противника, могут не захотеть договариваться. Мика вздохнула и заставила себя сосредоточиться на швах. Осталось несколько стежков до конца. Макота перестал кричать и только тихо постановил. Мика надеялась, что та половина, что принадлежала Китсуне, ему поможет, потому что для человека он потерял достаточно крови, чтобы умереть. Отец рассказывал, такое часто случалось на войне. Рана зашита и перевязана, но человек всё равно умирает из-за того, что в нём оставалось слишком мало крови или из-за внезапной лихорадки. Хотела сверить, что ночь Макото переживёт, а завтра ему поможет шин. Она завязала последний узелок, покрыла рану золотой мазью, которую ей принёс Райден, и наложила повязку. Надо его переодеть в сухую чистую одежду. И чтобы кто-то всё время был с ним. Не знаю зачем. Силы окончательно покинули её, и язык шевелился с трудом. Чтобы знать, что он жив. Я побуду с ним, сказал Райден. Послежу. Спасибо, Мика слабо улыбнулась. А мне нужно помыться. Я схожу с тобой, только проведу Хидео, сказала Кёкко и повернулась к Райдену. А потом сменю тебя. Тебе тоже не мешало бы помыться и отдохнуть. Райден благодарно кивнул, отхлебнул из бутыли и подмигнул. Впрочем, вид у него был довольно нервный, руки слегка дрожали. Уверены, что справитесь в купальне без меня? Кёка схватила Мика под руку и высыпнула язык. Абсолютно. Не дорос еще на голых девушек смотреть. Засмеялась она громче, чем того требовала ситуация, и потащила Мика к двери. Ты и так голая! крикнул ей с лиц Райден, но Кёка его не слушала. Если боишься мыться в одиночестве, я попрошу Ханза потереть тебе спинку. Райден в ответ показал ей неприличный жест. Крофет мывалась плохо, особенно из-под ногтей. Но Мика усердно тёрла себя мочалкой. Юри лила на спину горячую воду из бамбукового ковша и напевала песенку, слова которой превращались в равномерный шум. Когда Мика наконец отмылась и погрузилась в купель, полную воды и румяных яблок, В купальню вошла Кёкко и с ходу опрокинула на себя Ушат. Тело у неё было крепкое, мускулистое, загорелое, на бёдрах и животе бледнели старые шрамы. Расскажешь, как выбралась из чёрной пустыни и как попала к Акире, спросила она, устраиваясь на низком стульчике и намыливаясь. Райден чуть с ума не сошёл. Ты знала? Конечно, знала. Я же не первый раз пользуюсь этой брешью, и сказала вам не оглядываться. Она с досады поморщилась. Надо было потратить больше времени и все объяснить, но я слишком торопилась вернуться и извини. Мы пытались понять, как попасть туда из земли стока и вытащить тебя, но потом Райден вдруг почувствовал, что ты рядом, и почти сразу прибежала эта твоя акасиягума, сказала, что ты у Акиры. Если знаешь про пустыню, то и про странницу знаешь. Про кого? Мика подробно рассказала Кёкко про то, как блуждала по пустыне, как сражалась со скорпионом и как встретила странницу, которая отвела её к волшебному дереву. Со скорпионом я тоже встречалась, сказала Кёкко, опускаясь в купель, и, усевшись, продемонстрировала неровный шрам на предплечье. Поймала его клешню, мерзкая тварь. Значит, ты свалила её? Она уважительно кивнула. Отличная охота, волчонок. Широкая улыбка Кёко заставила Мику улыбнуться в ответ. От чего-то получить похвалу от волчицы было приятно, хоть и неловко. Мне просто повезло. Мика сползла на дно купели так, чтобы вода подобралась к подбородку. Кёко фыркнула и откинулась на стенку купели, раскинув руки и забросив ногу на ногу, чтобы завалить такую громадину одного везения недостаточно. Я видела тебя сегодня. Ты отлично сражалась. Скольких свалило троих, Мика кивнула, катая яблоко по поверхности воды. И правда, сегодня она убила троих стражников Акиры не колеблясь. Думать было некогда, нужно было защищать Райдена. Она не могла позволить ранить его или, а про чем Мика даже думать не хотела. Кёко плескалась рядом, переплывая с одного конца купели к другому и обратно, схватила яблоко с громким хрустом и откусила. и уселась так, чтобы вода из высокого бамбукового жолоба лилась ей на спину. Значит, ты воевала, спросила Мика, чтобы заполнить возникшую паузу. На этой войне ранили такаю и ты? Да, мы с такаей пошли сражаться, не задумываясь. Хиношима и наша земля тоже, ответила Кёко. Многие ёкай, жившие в те времена среди людей, воевали. Никогда об этом не слышала. Кёко проглотила яблоко в несколько укусов вместе с сердцевиной и облизала пальцы. И Мика подумала, что они с Райденом наверняка сошлись на почве полного отсутствия манер. Мы предпочитали об этом не говорить. Многие скрывали свою сутощность от друзей, семьи, соседей и не стремились навредить им или себе. Никто не питал надежд, что война сделает их национальными героями, и люди примут её каеф с распростёртыми объятиями. И если те спасут страну, люди позволили бы нам разобраться с хейцами, а потом разобрались бы с нами. Звучит неутешительно. Мика подтянула колени к подбородку. Значит, если мы откроем мостров, будет война? Кёко покачала головой. Нет. Если Хидэо станет императором, Райден возглавит Ёкайв, Хидэо людей, мы сможем договориться. Но Хидэо больше не наследник. Он вернет себе статус, как только мы его вылечим, резко перебила Кёко и показала клыки. Хидэу любимый сын императора, и если бы не его болезнь, старик бы уже давно уступил ему престол. Уступил? Кёко не принужденно пожала плечами. Возможно, его придется немного подтолкнуть к этому решению. Мика выпрямилась. Постой, ты говоришь про переворот? Я говорю про ускорение того, что случится и так. Кёко недовольно скривила губы. Если мы хотим спасти земли истока, не дать погибнуть духу острова и Йокаем вместе с ним, у нас нет времени ждать, пока старик отправится к праотцам или вдруг воспылает любовью к Йокаем. И не делай такое лицо, волчонок. Хидео не позволит убить отца, хотя это бы сильно все упростило. Мы исцелим Хидео, вернемся во дворец, убедим Иэясу передать власть и снимем печать из острова. Если, конечно, найдем способ проще простого, усмехнулась Мика. Уверенность Кёко вселяла надежду, но в плане явно не доставала деталей. Проще простого, подмигнула Кёко. Завтра прибудет Шин, поднимет на ноги Макото, вылечит Хидео, и мы отправимся на поиски храма. И лучше бы там нашлось что-то полезное, иначе клянусь волками, я вернусь во дворец и оторву вашему листу его лживую голову. Они помолчали еще немного. Кёко с Лохру съела очередным яблоком, похоже, представляя, что это голова серебряного лиса. Начался дождь, и Мика наблюдала за ним сквозь распахнутые сёдзи. Он плотной стеной обрушился на сад, шелестя листвой, барабанил по крыше и разбиваясь о каменные дорожки и поросшие мхом валуны. Из-за низких черных туч рассвета было не видно. Если честно, я удивилась, что вы выбрали меня, сказала Мика дождю. А Кира, А Кирал живой ублюдок. Кёка скривилась, выражая свое отвращение к Цуру, а потом расплылась широкой улыбки и бросила Мика яблоко. А ты теперь одна из нас, Волчонок.